Заключение. Ключ к счастью в бизнесе. Мы прошлись по 20 основным шагам в создании и масштабировании франшиз. В завершении книги хочу дать тебе короткую формулу, от которой напрямую зависит рост бизнеса и уровень счастья собственника. Ли Якокка, руководитель двух американских автогигантов и один из самых известных управленцев XX века, писал: Бизнес в конечном итоге сводится к трём словам: люди, продукт и прибыль. И если у вас проблемы с людьми, о двух других можете забыть. Хочу заметить, что слово люди здесь используется в очень широком смысле. Это не только твои ключевые сотрудники, но и подрядчики, партнёры, консультанты и менторы, чьи компетенции могут кардинально повлиять на результаты твоего бизнеса. Очевидно, что некомпетентных людей на рынке гораздо больше, чем компетентных, а задача найти суперпрофессионалов не легче, чем найти иголку в стоге сена. Твоя задача сделать это и выйти на новый уровень. Всякий раз, когда в моих проектах случался кратный рост, а в моей жизни происходили мощные изменения, это было связано с людьми. С людьми, у которых я учился или которых я привлекал в свои проекты. Поэтому Вот тебе моя формула. Рост бизнеса равно компетенции собственника плюс поиск нужных людей. Но эту формулу я проверял не только на собственных проектах, но и на проектах тысяч своих учеников. Одни предприниматели тратят многие годы жизни на самостоятельное набивание шишек на хаотичное движение вокруг до да около своих целей. Они долго принимают решения и экономят на самом важном на людях. на своём развитии, проводя всё время в операционке и не понимают, почему их бизнес так медленно растёт. Другие предприниматели фокусируются на поиске профессионалов и на собственном обучении. Они быстро принимают решения, покупают компетенции и движутся на космических скоростях к своей заветной цели. Первые могут всю жизнь проходить путь до миллиона рублей чистой прибыли в месяц, в то время как уровень вторых растёт в геометрической прогрессии. Попробуй вспомнить себя на старте своего бизнеса. Твои компетенции в продукте, в маркетинге, продажах и управлении. Насколько было бы ценно, если бы уже тогда ты мог поучиться у себя настоящего. Сколько бы ты сэкономил времени и денег на пробы и ошибки и где бы был сейчас. А если бы ты мог учиться у лидеров рынка, которые добились кратно больших результатов в твоей сфере. Какую сумму ты был бы готов за это заплатить? Повышай свою экспертность, ищи профессионалов и действуй быстро. Это простое уравнение успеха в бизнесе от школьника, который терпеть не мог химические уравнения, а после с отличием закончил химфак МГУ, от не состоявшегося учёного, который авантюрно запустил бизнес, в котором ничего не понимал. и создал компанию, которая в 2019 году стала лучшей франшизой России по версии Forbes от стартапера, который чуть не угробил свой первый проект до владельца холдинга, который стал навигатором в мире российского франчайзинга. Надеюсь, эта книга помогла тебе разобраться в том, каким образом ты можешь подготовить свой бизнес к развитию по франшизе и успешно масштабировать его. Наверняка ты сделал очень много выводов. А самое главное уже запланировал определённые действия, которые реализуешь в ближайшее время. Обязательно напиши свои ключевые мысли мне в Инстаграм. Серж Диктерёв. Чем полезной эта книга оказалась для тебя лично, какие выводы ты сделал и какие шаги наметил. Благодарю тебя за прослушивание книги. Принимай решения быстро, будь лидером, развивайся и уверенно иди к своей цели. Искренне желаю процветания твоему бизнесу, а тебе лично достигать всех намеченных целей и через пару-тройку лет оказаться на такой вершине, о которой ты даже не мог и мечтать. Книгу читал Александр практический франчайзи Шаронов.